В то время, как происходили все эти события, осбек бывший тогда королем турков и постоянно воевавший с императором, случайно прибыл в ту пору в Смирну и, услышав, что Константин ведет на Хиусе сладострастную жизнь с одной похищенной им женщиной, не принимая при том никаких предосторожностей, отправившись туда однажды ночью на нескольких легко вооруженных судах и тихо войдя с своими людьми в город, многих захватил в постелях, прежде чем они спохватились, что явились враги, других, которые, очнувшись, взялись за оружие, они перебили, и, выжегши весь город, нагрузив корабли добычей и пленниками, вернулись в Смирну. Когда прибыл туда осбек человек молодой, и, рассматривая добычу, встретил красавицу и узнал, что это та самая, которая была взята спящей на постели Константина, он был крайне рад увидеть ее и, не мешкая, взяв ее себе в жены, отпраздновал свадьбу и весело жил с ней в течение нескольких месяцев. Прежде чем все это приключилось, император вступил в договор с Базаном, королем Каппадокии, с тем, чтобы тот, с одной стороны, вышел своими силами на узбека а он со своими нападет с другой. Но он еще не успел вполне заключить договора, ибо Базан требовал нечто, что император не нашел удобным исполнить. Услышав, что случилось с его сыном, безмерно опечаленный, он, не откладывая, исполнил требования Каппадокийского короля, насколько возможно побуждая его выступить против Озбека и сам готовясь напасть на него с другой стороны. Прослышав о том, Озбек собрал войско, и прежде чем оба могущественные властители успели обойти его, пошел против короля Каппадокии, оставив в Смирне под охраной своего верного слуги и друга свою красавицу-жену. Встретившись через некоторое время с королем Каппадокии, он вступил в битву и был убит, а его войско поражено и рассеяно. Вследствие этого Базан стал свободно подвигаться к Смирне, и на пути все как победителю изъявляли ему покорность. Слуга узбека по имени Антиох, под охраной которого оставалась красавица, Хоть было в летах, но, видя ее столь прекрасной, влюбился в нее, не соблюдая верности своему другу и повелителю. И так как она знала его язык, что было ей очень приятно, ибо в течение нескольких лет ей пришлось жить точно глухой и немой, не понимая никого и не будучи никем понимаемой, то побуждаемой любовью. Он в несколько дней так с ней сблизился – что немного спустя, не обращая внимания на своего господина, обретавшегося на войне и во всеоружии, они обратили свою близость не только в дружескую, но и в любовную, надива тешась под покровом постели. Когда они услышали, что Озбек побежден и убит, Абазан приближается и все грабит, они решили сообща не дожидаться его и, захватив большую часть драгоценностей, принадлежащих Озбеку, вместе тайком, отправились в Родос. Недолго прожили они здесь, как Антиох смертельно заболел. Случайно заехал к нему один купец Кипра, которого он очень любил и который был большим его другом. Чувствуя, что настал его конец, он решил оставить ему и свое достояние, и свою милую даму. Уже будучи близким к смерти, он, позвав их обоих, сказал так. «Вижу я, несомненно, что кончаюсь». И это меня печалит, потому что никогда мне не жилось так, как теперь. Правда, я умираю довольный уже тем, что так как умирать приходится, я вижу, что скончаюсь на руках двух человек, которых люблю больше всех на свете, то есть на твоих руках, дорогой друг, и на руках этой женщины, которую я любил после того, как познал ее больше самого себя. Правда, мне тяжело, что она по моей смерти останется здесь ибо знаю, что она чужестранка, без помощи и совета, и было бы еще тяжелее, если бы я не знал, что ты здесь, и озаботишься о ней из любви ко мне так же, как озаботился бы обо мне. Потому умоляю тебя изо всех сил, чтобы ты в случае моей смерти взял на попечение и мое имущество, и ее, и поступил бы с тем и другим, как сочтешь нужным, во упокоении души моей. А тебя, дорогая... Я прошу не забывать меня по моей смерти, дабы я там мог похвалиться, что здесь я любим самой красивой женщиной, какую только создала природа. Если вы обнадежите меня в этих двух отношениях, я без всякого сомнения отойду утешенный. Слушая эти речи, его друг-купец, а также и дама, плакали. Когда он кончил, они стали утешать его, обещая честным словом исполнить в случае его смерти все, о чем он их просил. Вскоре он скончался, и они похоронили его достойным образом. Затем, спустя несколько дней, когда кипрский купец покончил все свои дела в Родосе и намеревался вернуться на Кипр на одном стоявшем там каталонском корабле, он спросил красавицу, что она думает делать так как ему приходится вернуться на Кипр. Она отвечала, что если ему то угодно, она охотно поедет с ним, в надежде, что из любви к Антиоху он будет держать ее и обходиться с нею, как с сестрой. Купец ответил, что согласен исполнить всякое ее желание, а дабы оградить ее от всякой неприятности, какая могла бы с ней приключиться до прибытия в Кипр, выдал ее за свою жену. Когда они сели на корабль и им отвели каюту на носу, он, дабы дело не казалось противоречащим слову, лег с ней вдвоем на небольшой кроватке. Вследствие этого случилось, чего не было в мыслях ни у того, ни у другого, когда они отправились из Родоса, то есть, что возбуждаемые темнотой и удобством и теплой постелью, влияние которой немалое, забыв о дружбе и любви к покойному Антиоху, увлекаемые одинаковым вожделением и взаимно возбуждаясь, они породнились, прежде чем прибыли в Баффу, откуда киприот был родом.